Глава третья. Из газет. Лавр жимайла. Другого не дано. Памяти Лорелеи Рубинштейн. Тысяча восемьсот тысяча годы. Склоните головы те, кому дорога отечественная словесность. Уверен, вас переполняет не только скорбь, но и иное, еще более мрачное чувство. Недоуменное отчаяние. Яркая звезда, озарявшая небосклон российской поэзии на протяжении последних лет, не просто угасла, она угасла трагически, упала, прочертив по нашим сердцам кровавую борозду. Самоубийство всегда ужасно воздействует на тех, кто остался. Уходящий словно отталкивает, отвергает Божий мир и вместе с ним всех нас, в нем обретающихся. Мы более не нужны и не интересны ему. И во сто крат чудовищней, когда таким образом поступает литератор – чья связь с духовной и общественной жизнью, казалось бы, должна быть особенно крепка. Бедная Россия. Ее Шекспиры и Данты словно отмечены роковой печатью. Кого не сразит пуля врага, как Пушкина, Лермонтова или Марлинского, тот норовит сам свершить над собой зловещий приговор судьбы. Вот и еще одно звонкое имя прибавилось к мартирологу российских литераторов-самоубийц. Мы только что отметили горький юбилей. Четверть века кончины графа Толстого и искрометного Василия Курочкина. Эти отравились. Благородный Гаршин бросился в пролет лестницы, Отчаявшийся Николай Успенский перерезал себе горло тупым ножиком. Каждая из этих утрат — словно незаживающая рана на теле нашей литературы. И вот теперь женщина, поэтесса, которую называли русской Сафо. Я знал ее. Я был среди тех, кто свято верил в ее талант — Расцветший в зрелом возрасте, но сулившей еще столь многое. Причина, побудившая Ларелей Рубинштейн взяться за перо в том возрасте, когда первая молодость уже осталась позади, известна Смерть от чехотки горячо обожаемого мужа, покойного Рубинштейна, которого многие помнят как благороднейшего и достойнейшего человека. Бездетная и лишившаяся единственного дорогого существа, Лорелея нашла спасение в поэзии. Она открыла нам, читателям, свое знойное и страдавшееся сердце, открыла безоглядно и даже бесстыдно, потому что искренность и подлинное чувство не ведают стыда. Впервые в русской поэзии устами женщины так смело заговорила чувственность и страсть, Естественные порывы после смерти любимого супруга уже не находившие иного истока, кроме стихов. Провинциальные барышни и девочки-гимназистки тайком переписывали эти пряные строки в заветные альбомы. Бедняжки кругали, а подчас и наказывали за увлечение безнравственной поэзией, которая ничему хорошему не научит. Но что стихи? Теперь Лорелея подала романтичным, томящимся от нерастраченных чувств девицам куда более страшный и соблазнительный пример. Боюсь, что найдутся многие, кому захочется списать уже не стихи поэтессы, а ее страшный финал. Мне достоверно известно, что она состояла среди любовников смерти. Ее знали там под именем Львица Экстаза. В последние недели мне посчастливилось узнать эту поразительную женщину ближе и стать невольным свидетелем огненного падения слепительной звезды. Нет, я не был с ней в тот непоправимый миг, когда она приняла смертельную дозу морфия. Но я видел, что она гибнет, безвозвратно гибнет видел и был бессилен. Недавно она по секрету сообщила мне, что царевич смерть подает ей тайные знаки и что ей уже недолго осталось терзаться жизнью. Кажется, она сообщила об этом не мне одному, но окружающие сочли признание плодом ее неукротимой фантазии. Увы, фантазии способны порождать фантомы. Жестокосердный цесаревич пришел за лорелей и увел ее от нас. Перед тем, как переместиться из жизни в историю литературы, львица экстаза, как это принято у любовников смерти, оставила прощальное стихотворение. Сколь мало в этих сбивчивых, нетерпеливых, окончательных строках цветистой пряности, так пленявшей почитательниц. Ну все, пора, меня уже зовут. Увидимся позднее, не мешайте. Мне надо что-то вспомнить напоследок. Ну что? Ну что? Ума не приложу. Все спутались мысли. Все, пора. Что будет за последним окоемом, спешу узнать. Вперед! Царевич смерть, приди в кроваво-красном облачении, Подай мне руку, выведи на свет, Где буду я стоять, простерши руки, Как ангел, как судьба как отражение себя самой. Другого не дано. Каковы прощальные слова? Другого не дано. Вам не страшно, господа? Мне так очень. Московский курьер. 7 сентября 1900 года. Первая страница.